Глава сорок Сильные родные руки обняли меня сзади. Я ощутила мужественный ореол своего мужа. «Что ты делаешь?» Пощекотав мне ухо дыханием, спросил он. «Да вот!» Улыбнулась я, положив ладонь на его руку у себя на талии. «Смотрю, как драконы целуются! Неприлично, наверное, но уж больно здорово!» Прямо слезы на глаза просятся, когда вижу это. «Да неужели? Целуются? Как взрослые?» Рассмеялся Ронер и поглядел туда же, куда смотрела я. Там, возле скамейки, Гайд и Гизелия отчаянно страстно обнимались и целовались. Это был их первый поцелуй, и он казался бесконечным. Впрочем, сначала они ругались, кричали друг на друга. Но что именно кричали, не знаю. Гайд, в отличие от нас с Гизелей, сразу догадался накрыться пологом тишины. А потом в схватке произошел переломный момент. Гизеля надула губы и хотела уйти. Но не тут-то было. Гайд поймал эту малышку за талию, прижал к себе и начал целовать. «Рад, что эта баталия не затянулась на долгие недели». Тоже рассмеялся Гайд. «Правда... Они еще могут сделать шаг назад. «Не сделают», — улыбнулась я. У Гайда страсть и ревность взыграли. Теперь он в нее вцепится, как настоящий дракон. Так что, глядишь, мы еще погуляем на драконьей свадьбе, давно запланированной. Кстати, Ронор, а мы чем хуже? «В смысле?» — удивился он. «Мы уже женаты». Разве что через год ты обещала мне настоящую свадьбу с гостями и банкетом, если не разведемся. — Да я не об этом! — воскликнула я, поражаясь мужской непонятливости. Повернулась к нему и взглядом указала на драконов. — Ну а мы что, не можем? Чем мы хуже? — Хм... Кажется, до мужа дошло, и он облизал губы, разглядывая мои. А потом начал склоняться ко мне. Но поцеловать меня не успел. Что-то хрустнуло и разломилось внутри меня. Острая твердая решимость выплыла из глубины сердца. Пора поставить последнюю точку над «и». Мы с Ронором муж и жена. И мы любим друг друга. И вообще, я хочу на ручке. Сообщила я ему, уткнувшись лицом в его грудь. и, кажется, чуть было опять не пустила слезу. Ронар молча улыбнулся и подхватил меня на руки. Тем надежным движением, которым он делал это всегда в те разы, что нес меня спать. «Ах, заботливый ты мой!» — подумала я. «Заботливый, вредный и классный!» «Куда хочет моя принцесса?» — хрипло прошептал он. И, наверное, чудо он не ждал. Но я ему его подарила. В Спальню. И, думаю, в твою. Потому что в своей я только и делаю, что сплю. Так не пойдет. Прошептала я и коснулась губами его шеи. На этот раз намекать дважды не понадобилось. Ронор впился в мои губы поцелуем. А потом понес туда, куда я просила. Можно было бы подумать, что все закончилось всеобщим счастьем. Арина жива и воссоединилась с любимым мужем. Драконы нашли путь друг к другу. Мы с Ронором, мы с Ронором, наконец, были вместе по-настоящему. И никто не мог нам помешать. Ведь мы прошли даже главное испытание – воскрешение Арины. Граф обещал нам медовый месяц. И действительно, в его имении мы были счастливы, как никогда. Но это был еще не конец. Ведь мы так и не знали, кто желает нам смерти и устраивает покушение. Дальнейшее путешествие превратилось в настоящий медовый месяц. На четверых. Драконы отказались покидать нас. сказали, что так и будут обеспечивать нашу безопасность. Причем мы с Ронором подозревали, что так им легче для самих себя обосновать, как это они, в прошлом враги, теперь неразлучны. Но без всяких обоснований из них получилась отличная пара. Иногда мне даже думалось, что все же они не только родственники, но и истинная пара, так что услышала зов Гайда Гизелия сразу по двум причинам. «Мы ездили по разным мирам целый месяц и даже не очень волновались о делах зоопарка. Таубрин, с которым у Рона расложились, вполне хорошие отношения. Связался со своими спецслужбами, и они обеспечили незаметную охрану зоопарка. А заодно запустили собственное тайное расследование покушений на нас». К тому же мы поддерживали связь со своим зоопарком по межмировой почте. Не самый быстрый способ взаимодействия, но лучше, чем ничего. Зам царя, оставленный нами, мастер Граубирт, глава отделения водных животных, сообщал, что все в порядке. А выставка малышей собрала какое-то просто невообразимое число посетителей. Приезжали члены королевской династии Артера, Множество известных личностей из разных миров. Но главное, правительство Артера организовало экскурсии для детей из всех школ центральной части мира. Малыши смотрели на малышей и радовались. На присланных Гаубертом фотографиях мы видели, как дети с умилением разглядывают крошечных тварюшек. И на сердце становилось очень тепло. Конечно, хотелось бы увидеть своими глазами, как все это происходит, но мы с Ронором не жалели, что уехали. По-другому было нельзя, а в путешествии мы стали по-настоящему счастливы. «Ох!» – думала я, – а ведь меньше месяца назад я почти ненавидела его. Судьба непредсказуема. Никогда бы не подумала, что полюблю мужчину, который вначале был мне противнее всех, но это осталось прошлым». Где мы только не побывали. Волшебные леса мира Грайдаури. Там мы гуляли, взявшись за руки, посреди исполинских деревьев, достававших кронами до облаков. С фауны в этом мире было неважно, зато с доисторических времен сохранились огромные растения. Парящие острова мира Армайр. Здесь можно было стоять на террасе на самом краю острова. и смотреть вниз, где тоже кипела жизнь, ведь острова, по большей части, использовались как курорт. Великолепные скалистые лабиринты мира Маранис. Здесь можно было часами бродить между скалами и любоваться блестящими самоцветами, которые отражали мечты человека, показывали их ему во всей красе. Я стояла и смотрела на отражение. В нем я за руку с Ронером ходила по зоопарку и заходила в прекрасный ресторан, где все сияло. Видимо, самоцветы отразили мою маленькую мечту специалиста по пищевой промышленности. Я ведь с самого начала подумывала, что нужно организовать в зоопарке несколько хороших ресторанов и кафе. Их явно не хватало. А вот мечта Ронера... Я улыбнулась, глядя, как он поднимает на руки черноволосого мальчика одной рукой, а другой обнимает меня за талию. «Ты правда об этом мечтаешь?» Чуть не пустив слезу, спросила я. «Да, и ты тоже, посмотри!» Ронар кивнул мне в сторону сияющего изображения напротив меня. «Там, рядом с рестораном, появилась Кира». которая вела за руку точно такого же мальчика. Он отпустил руку прабабушки и кинулся к нам с Ронором. «Хм, сделаем!» – решительно заявил Ронор. Драконы рассматривали свои мечты за углом лабиринта. Вышли оттуда оба красные, как рак, но очень счастливые. Поделиться с нами своими мечтами они постеснялись. В общем, обо всем не расскажешь. Путешествие по мирам – это настоящая фантастика. Но и возвращаться было приятно. Когда мы въехали в Артор, я смотрела на уже хорошо знакомые просторы этого мира и ощущала, что соскучилась по нему. Предвкушала встречу с Кирой и зоопарком. Выставка еще должна идти, поэтому и малышей я еще увижу. Но когда мы выруливали на дорогу к зоопарку и особняку, нас ждал неприятный сюрприз. Дорога, по которой мы ехали, была оцеплена полицией. И через организованный пост одна за другой выезжали машины посетителей, автобусы с детьми, приехавшими на экскурсию. Если присмотреться, вокруг зоопарка тоже стояло оцепление. Явно магическое. Периодически мелькали искры творимой магии. Пару машин, что пытались проехать в направлении зоопарка, полицейские развернули. — Что за проклятие? — рявкнул ронор Когда дело касалось зоопарка, он становился грозным, как 25 тысяч истинных драконит и 15 самборов. Выскочил из машины, и я вслед за ним. И тут от группы полицейских что управляла эвакуацией посетителей. К нам кинулся средних лет шатен с усиками. Тот самый наш заместитель, мастер Грауберт. — О, Господи! Мастер Ронер! Миледи Маргарита! Какое счастье, что вы приехали! — воскликнул он и кивнул полицейским. Мол, этих можно будет пропустить. — Что за безобразие тут творится? — нахмурился Ронер. Даже когда над нами парил дракон, мы смогли избежать эвакуации и всеобщей паники. А сейчас что?» Грауберт опустил глаза. «Я даже не знаю, как это получилось. Надеюсь, вы поверите, что в этом нет вины моей и других сотрудников зоопарка». «Да что происходит?» – рявкнула я. «Объясните!» Массовый прорыв сетки и всех защит в отделении особо опасных и в отделении драконит. Многие животные оказались на воле. К счастью, это произошло во время обеденного перерыва. Посетителей было мало, а кто был, обедали в столовой, но... — Пострадавшие? — собрано спросил Ронор. — Нет, к счастью, никто не пострадал. Из посетителей... но мы все силы были вынуждены кинуть на поимку тварей, а для эвакуации посетителей пригласить полицию. Уверен, вы бы одобрили наше решение». «Возможно», – сказал Ронер серьезно. «Кто-нибудь из сотрудников пропал?» Ему явно пришла в голову мысль про повторение истории с прежним главой отделения особо опасных, который выпустил Самбара. Только теперь речь шла уже не об одном монстре. а целой куче таких чудовищ. «Нет, не пропал», — вздохнул Грауберт. «Но старший смотритель драконит, Стер, найден мертвым возле пульта отключения защиты. Очевидно, что он сначала выпустил отделение особо опасных, а потом драконит, и тут его... Но ну, вы меня понимаете. Магических следов нет». Но медицинский осмотр показал, что у него мозг превратился в желе, как это бывает при мощном ментальном ударе. Да уж, ситуация действительно повторяла историю с Самбором и Картером. Понятно. Сквозь зубы процедил Ронар. — Кого-то с тварей удалось поймать? — Да, защита уже восстановлена. Твари, по большей части, пойманы. Большинство из них не оказывало сопротивления. Но до сих пор не можем найти истинную дракониду, Трауферию Майкорскую, да Сиртаура Перунского из особо опасных. «Только не хватало», — сказала я. Эти твари считались особо опасными не просто так. И даже суровая истинная драконида меркла на их фоне. Трауферия — гигантский осьминог с некоторыми свойствами паука. Набрасывает на жертву паутину, которая начинает переваривать живое существо прежде, чем сама Трауферия приступит к своей трапезе. Сиртуар – что-то вроде гигантской жабы, плюющейся ядом, вызывающим у жертвы безумие. «Сейчас мы присоединимся к поискам», – произнес Гайд. Они с Гизели тоже вылезли из машины и давно стояли рядом. «Хорошо, но я бы попросил кого-то одного». Ронар поглядел на Гизелью. «Обеспечить безопасность особняка. Там Кира и множество слуг. А расположен он очень близко от зоопарка». И тут, прямо к пропускному пункту подъехала машина. Неслась она по обочине, обгоняя чина, следовавший на выезд, автобусы и легковушки. Скрип тормозов, и к нам выскочил Альфред. «Мастер Ронар, Миледи Ваша...» «Подруга Кириана!» В его глазах стоял настоящий ужас. Ведь, как мы заметили еще перед отъездом, Альфред положил глаз на Киру. «Она пропала!» Сердце ухнуло и ушло в пятки. «Кира! Моя бабушка и подруга! Только не она! Господи, пожалуйста!» И ни на секунду я не допустила мысли, что это как раз Кира была тем сильнейшим менталистом, что организовал освобождение страшнейших тварей. Я-то не подумала, а вот Ронер и Гайд переглянулись. «Да нет!» Вдруг с облегчением сказал Гайд. «Тут явно мощный менталист. А Кира... Я ведь общался с ней, будучи в драконьей постасе, когда моя ментальная сила выше». У нее нет никаких особенных способностей в этой области. И вообще, она чиста. «Да и покушения начались прежде, чем Кира вообще приехала в Артер», — заметила я. «Альфред, да скажите Бога ради, что с ней произошло?» Альфред обреченно развел руками. «Мы не знаем. Мы с ней собирались съездить в город. Встречу назначили возле ворот. Но она не пришла». Я прождал полчаса и начал искать ее. Мы обыскали весь особняк, парк, прилегающий области. Ее нет. И из особняка никто не уезжал. Я опустила глаза. Сердце все так же громко билось. Где-то в шее, как это бывает при стрессе. «Значит, Киру похитили». Возможно, весь этот шум с освобождением тварей и был нацелен на то, чтобы отвлечь всеобщее внимание и утащить ее как можно дальше. Жестко сказал Ронар. В общем, дальше был сумасшедший день. Я даже не припомню, когда испытывала столько тревоги. Мы искали сбежавших тварей. Искали Киру. К поискам подключились хваленые спецслужбы от Таубрина. Тайны вышли на связь с Ронором и сообщили, что тоже работают. Но и у них ничего не получилось. Никаких следов не было. Только труп служителя, убитого ментальным ударом. И все. Из хороших новостей в девять вечера пришла весть, что спецслужбы обнаружили трауфарию, того самого восьминога. Тварь пряталась в лесу, выслеживая дичь. На людей не покушалась. Мы с Ронером и командой из зоопарка выехали на отлов и, собственно говоря, благополучно поймали чудовище. Это было единственной нашей победой. А вот истинная драконида и ядовитая жаба Сертаур так и оставались ненайденными, как, впрочем, и Кира. И мысль о бабушке, похищенной неизвестным негодяем или негодяями, просто сводила меня с ума. Отдохнуть – то есть поспать пару часов, я согласилась только глубокой ночью. Ронор настоял. И был прав. Сейчас мое присутствие ничего не решало. Магически помог мне успокоиться. Уложил спать и отправился на охоту. Благо наш особняк теперь охраняла и полиция, и спецслужбы. И Гизелия с гайдом. Они по очереди обращались с драконами, накрывались пологом невидимости и отслеживали все, что происходило вокруг особняка и зоопарка. И я сама понимала, что лично мне нужно ненадолго отрешиться, иначе сойду с ума. Ведь еще одной мучащей нас мысли было то, что мы совершенно не понимаем, кто главный негодяй. Просто вариантов не было. Я до бесконечности прокручивала это в голове. Рассматривала даже самые сумасшедшие варианты. Например, что негодяй – та несчастная девушка, что рыдала на выезде из зоопарка в самом начале всей этой истории. Что она – скрытый великий менталист и из ревности устроила все покушения. Конечно, это была полная ерунда. Ведь девчонку неоднократно проверяли ментально. Но магия Рона сработала. Постепенно я успокоилась и заснула. и вроде как даже хорошо и спокойно спала. А проснулась от того, что меня кто-то тронул за плечо жесткой... лапой. Я резко распахнула глаза, Из громко бьющимся сердцем вгляделась полумрак. Из-за портьер пробивались самые первые рассветные лучи и освещали высокую темную фигуру. Передо мной, сложив руки на груди, стоял демон — Темно-бордовый, мощный. Истинная драконида с собственной персоной. Я открыла рот, чтобы заорать. И не смогла. Язык прилип к горлу под ненавидящим взглядом чудовища. «Тихо, падаль!» Человеческим голосом произнес монстр. «Хочешь сохранить жизнь себе и своей подружке?» Молчи и слушай.